841-я ночь Когда же настала 841-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Сандаль Евнух рассказал Джафару Бармакиду рассказ о халифе-рыбаке и потом сказал. И вот его история и причина того, что он стоит. И, услышав слова Евнуха, визирь улыбнулся и сказал. — О, Евнух, этот рыбак пришел в минуту нужды, и ты ее не исполняешь. — Разве ты не знаешь его, Он начальник Евнухов? — Нет, — отвечал Евнух. И визирь сказал, «Это повелителя правоверных и его товарищ. А сегодня у нашего владыки-халифа стеснена грудь, и опечалена сердце, и ум его занят, и ничто не расправит ему груди, кроме этого рыбака. Не давай же ему уйти, пока я не поговорю о нем с халифом и не приведу его к нему. Может быть, Аллах облегчит его состояние и заставит его забыть об утрате Куталь-Кулуб по причине прихода этого рыбака». и халиф даст ему что-нибудь, чем он себе поможет, и ты будешь причиной этого. О, владыка, делай, что хочешь, Аллах Великий да оставит тебя столпом правления повелителя правоверных. Продля Аллах его тени, сохрани его ветвь и корень», — сказал Евнух. И визит Джафар пошел, направляясь к халифу. А Евнух велел невольникам не оставлять рыбака. И тогда халиф и рыбак воскликнул, «Как прекрасна твоя милость, о рыженький!» С требующего стали требовать. Я пришел требовать мои деньги, и меня задержали за недоимки. А Джафар, войдя к халифу, увидел, что он сидит, склонив голову к земле со стесненной грудью, в глубоком раздумье, и напевает стихи поэта. «Хулители принуждают милую позабыть, но сердцем, что делать, мне не слушается оно. И как я забыть могу любовь этой девочки? В разлуке нет пользы от забвения любви ее. Того не забуду я, как кубок ходил меж нас». и хмель от вина, чей ее преклонял меня. И Джафар, оказавшись меж рук халифа, сказал ему, «Мир над тобой, о повелитель правоверных и защитник святыни веры, сын дяди господина посланных да благословит Аллаха да приветствует его и весь его род». И халиф поднял голову и сказал, «И над тобой мир и милость Аллаха и благословение его». И тогда Джафар молвил, «С позволения повелителя правоверных заговорит его слуга». и не будет в этом прегрешения. А когда было прегрешение в том, что ты заговаривал, когда ты господин визирий? Говори, что хочешь, — сказал халиф. И визирь Джафар молвил, — Я вышел от тебя, у владыка, направляясь домой, и увидел, что твой наставник, учитель и товарищ халиф, рыбак, стоит у ворот и сердится на тебя и жалуется, и говорит, — Клянусь Аллахом, я научил его ловить рыбу, и он ушел, чтобы принести мне корзины, И не вернулся ко мне, так не делают в товариществе, так не поступает с учителями. Если у тебя, у владыка, есть желание быть с ним в товариществе, тогда не беда, а если нет, осведоми его, чтобы он взял в товарища другого». И когда халиф услышал слова Джафара, он улыбнулся, и прошло стеснение его груди, и он сказал Джафару, «Заклинаю тебя жизнью, правду ли ты говоришь, что рыбак стоит у ворот?» «Клянусь твоей жизнью, повелитель правоверных, он стоит у ворот», — сказал Джафар. И тогда халиф воскликнул. «О, Джафар, клянусь Аллахом, я постараюсь сделать ему должное. И если желает ему Аллах через мои руки несчастье, он получит его. А если он желает ему через мои руки счастье, он получит его». И потом халиф взял бумажку и разорвал ее на куски и сказал. «О, Джафар, напиши твоей рукой двадцать количеств, от динара до тысячи динаров, И столько же степеней власти и визирства от ничтожнейшего наместничества до халифата и двадцать способов всяких пыток, от ничтожнейшего наказания до убиения. И Джафар отвечал, слушай, повинуйся, повелитель правоверных. И он написал на бумажках своей рукой то, что приказал ему халиф. И халиф молвил, о, Джафар, клянусь моими причистыми отцами и моим родством с Хамзой и Акилем, я хочу, чтобы привели халифу рыбака. и прикажу ему взять бумажку из этих бумажек, надпись на которых известна только мне и тебе, и что там окажется, то я и дам ему. И если бы оказался это халифат, я бы сложил его с себя и отдал бы его халифе, и не пожалел бы, а если окажется там повешение или рассечение или гибель, я сделаю это с ним. Ступай же и приведи его ко мне». И Джафар, услышав эти слова, воскликнул про себя, Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Может быть, выйдет этому бедняге что-нибудь, несущее гибель, и я буду причиной этого. Но халиф поклялся, и рыбаку остается только войти, и будет ли что чего желает Аллах. И он отправился к халифе рыбаку и схватил его за руку, чтобы увести его. И разум халифа улетел у него из головы, и он подумал, что я за дурень, что пришел к этому скверному рабу, рыженькому. И он свел меня с отрубенным брюхом. А Джафар все вел его, и невольники шли сзади и спереди, и Халифа говорил недостаточно того, что меня задержали, так еще идут сзади и спереди, и не дают мне убежать. И Джафар шел с ним, пока не прошел, через семь проходов, и потом он сказал Халифе, горе тебе у рыбак, ты будешь стоять между руками повелителя правоверных и защитника святыни веры. И он поднял самую большую завесу, и взор халифа и рыбака упал на халифа, который сидел на своем престоле. А вельможе правления стояли, прислуживая ему. И, узнав халифа, рыбак подошел к нему и сказал, «Приют и уют, о флейтист. Нехорошо, что ты стал рыбаком, а потом оставил меня сидеть сторожить рыбу. А сам ушел и не пришел. А я не успел опомниться, как подъехали невольники на разноцветных животных и похватали мою рыбу, когда я стоял один, и все это из-за твоей головы. А если бы ты быстро принес корзины, мы бы продали рыбы на сто динаров». но я пришел требовать то, что мне следует, и меня задержали. А ты? Кто задержал тебя в этом месте?» И халиф улыбнулся и, приподняв край занавески, высунул из-за нее голову и сказал, «Пойди и возьми бумажку из этих бумажек». И халиф и рыбак сказал, повелителю правоверных, «Ты был рыбаком, а теперь ты, я вижу, стал звездочетом». «Но у кого много ремесел...» У того велика бедность. «Бери скорее бумажку, без разговоров, и исполняй то, что тебе приказал повелитель правоверных», — сказал Джафар. И халиф и рыбак подошел и протянул руку, говоря, «Не бывать, чтобы этот флейтист снова стал моим слугой и ловил со мной рыбу». И затем он взял бумажку и протянул ее халифу и сказал, «О, флейтист, что мне в ней вышло, не скрывай ничего». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.